Глава 17. «Все, кто может сражаться, берите в руки оружие, желательно копии, вилы, косы и так далее, после чего окружаем обоз и занимаем круговую оборону!» — скомандовала она. «Ну же, быстрее, если жить хотите!» хм, «А у нее неплохие лидерские качества», — отметил я и достал из магического браслета свой новый клинок. «Да, против оживших мертвецов он был не так эффективен, как против живых противников», Но, во-первых, это полуторник, которым удобнее сражаться на открытой территории. А во-вторых, владел я им лучше, чем обычным мечом. Ибо, как уже говорил ранее, будучи демоническим князем, предпочитал мечи побольше. «Черт! Это гули!» Воругалась лия когда показалась первая небольшая пачка монстров, приближающаяся к нам со стороны дороги. «Значит, они гулями называются». Запомнил я, глядя на монстров, которые раньше точно были людьми. Но сейчас больше напоминали зверей, ибо передвигались твари на четырех конечностях, причем делали это довольно быстро. Я поудобнее перехватил меч и, встав в боевую стойку, приготовился к бою. Но посмотрим, на что способны ожившие мертвецы в этом мире. Подумал я, а буквально в следующее мгновение один из гулей, который был ко мне ближе всех, резко выпрыгнул в мою сторону. «Осторожно!» – успела крикнуть Лия, но я и сам среагировал на эту атаку, и, резко взмахнув мечом, со всей силы рубанул по монстру. «Ничего себе не Удивился я, когда мой клинок с трудом погрузился в тело монстра, а мышцы заныли от боли. Складывалось такое впечатление, будто бы по камню ударил. Ах! Монстр истошно зашипел и попытался ударить меня передней конечностью. Но ну, тут на помощь мне пришла Лия. Молниеносным выпадом она поразила монстра в глаз, проткнув его череп насквозь. В отличие от моего оружия, она, видимо, проблемы с тем, что монстры были прочны, не испытывала. Надо будет уточнить у нее. «Ну а пока...» «Защити ту сторону!» — крикнула мне Илья, и я посмотрел туда, куда она кивнула. «Бездна!» — выргался про себя, заметив двух торговцев, которые отчаянно пытаются отбиться от сразу трех насевших на них мертвяков. «Ну, надеюсь, эти твари будут послабее!» — подумал я и, размахнувшись, рубанул по одному из мертвецов клинком. «О, другое дело!» — порадовался я, когда мой удар разрубил мертвяка от правого плеча до пояса. «Ах!» Взревел второй оживший труп и, шатаясь из стороны в сторону, сделал несколько шагов ко мне. Но в следующую секунду его голова лопнула, как спелый фрукт, когда один из людей, ехавших с нами в обозе, размажил его мотыгой. Третьего монстра я добил уже сам. "Эмит!" послышался тревожный крик Ли. Я повернул голову и увидел, что она находится в не самом лучшем положении, ибо помимо кучи мертвецов на неё носили ещё и два гуля. Лишь скорость, ловкости и оточенные навыки позволяли ей сдерживать напор тварей, ибо от тех, кого она отчаянно пыталась защитить, проку было мало. «Но почему она не использует призыв того призрака?» Озадачился я, ренувшись ей на подмогу. «Один удар, и оживший мертвец падает на землю. Шаг бок круговой удар и еще двое противников, лишившись верхней половины туловища, тоже падают на траву». «Бездна!» Выргался я, когда мертвяк, даже будучи разрубленным надвое, попытался меня ухватить. Ванзая клинок ему в голову, но времени, пока я на него отвлекся, хватает гуля для того, чтобы прыгнуть в мою сторону и, врезавшись меня, повалить на землю. От мощного удара мертвеца в грудь у меня потемнело в глазах. Не будь там не брони, которая погашала часть повреждений, и я бы не удивился тому, если тварь сломала мне грудную клетку или пару ребер. «Эммет!» — послышался испуганный крик Ли. Пасть Гули класнула прямо возле моего носа, благо успел поймать монстр за его шею, что, в принципе, послужило тому, что остался жив. В нос ударил ужасный запах смрада, а на лицо капнуло несколько черных капель. «Фу, ну и мерзость!» — подумал я, отчаянно пытаясь впихнуть Гули с себя. «Безрезультатно. Не знаю, сколько эта тварь весела, но даже моему не по годам развитому телу это было просто не по силам». «Эх!» В этот раз полностью миновать повреждение не удалось. Гуля вцепился мне в плечо, и лишь благодаря силе воли я не закричал, ибо боль была просто адская. Бью твари в морду перчаткой, затем еще раз и еще. Гуль отпускает плечо и, оскалившись, снова пытается вцепиться мне в лицо, но вместо этого я поставляю ему руку. Челюсти смыкаются на наручи, но металлические пластины погашают силу укуса. «Приди, фантом!» — послышался голос Ли, и я почувствовал сильный магический импульс. Взревел монстр и попытался еще сильнее сомкнуть челюсти на моей руке, но буквально в следующее мгновение в его голову вонзается что-то черное, а еще спустя пару секунд та и вовсе отделяется от тела и падает мне на грудь. Я едва успеваю прикрыть лицо руками, ибо меня сразу же обдает потоком вонючей черной жижи. Так, не время разлёживаться!» Не обращая внимания на приступы тошноты, поднимаясь на ноги и хватаю свой клинок. Ого! Проносится мысль в моей голове, когда я вижу черного призрака, сжимающего в своих руках оружие, очень похожее на серп. «Помоги им!» Не отрываясь от боя, Лея кивнула в сторону, откуда я прибежал ей на помощь. И я снова увидел картину, которую уже наблюдал несколькими минутами ранее. «И почему они не нанимают себе охрану?» Подумал я и резко ринулся на помощь этим бедолагам. «Надеюсь, переживу этот вечер». Я сидел на траве и тяжело дышал. Лия расположилась рядом, и, несмотря на то, что она не была запачкана вонючей жижей и вообще не получила каких-либо ранений, видок у нее был тот еще. Мы перебили всех тварей, которых было тут больше десятка, и которые теперь валялись на земле и смердели. Хотя, учитывая, что я сам был покрыт с головы до ног этой вонючей жижей, запах меня сейчас волновал меньше всего. Поморщившись от боли, снял немного деформированный челюсти мигули на руч. Придётся чинить. Подумал я и отложил его в сторону. Всё-таки не зря купил эту броню. Не побывая я в лавке Луки, валялся бы наверняка где-нибудь рядом с этими трупами, будучи сильно раненым и без руки, или вовсе мертвым. «Если бы не твой дар быть там всем тут трупами», произнес я, стягивая с головы шлем и расстегивая ремни на броне. «Ага, только теперь все на меня косятся», грустно ответила лия и была права. После того, как бой закончился, даже несмотря на то, что живы все здесь были только благодаря ей и мне, отношение к ней резко изменилось и теперь и все искос пялились на нее, будто бы она была какой-то прокажённой, или еще хуже. «Не обращай внимания», — спокойно сказал я, после чего стянул себе броню и рубаху. «Ого, ничего себе!» — удивился я, когда обнаружил на груди огромную гематому размером с голову. «Ты ранен», — Лия беспокойно посмотрела куда-то вниз. «Нет, кости целы, а это главное», — ответил я и снова поморщился от боли. «На мне заживает все как на собаке так что не беспокойся». «Да я про руку, я сейчас». Лия резко встала с места и ушла. Вернулась она уже с небольшой кадушкой воды и куском чистой ткани. Покажи руку руку». «А, точно». Из-за боли в груди я совершенно забыла о руке и только сейчас заметил, что на ней есть несколько небольших ранок, из которых сочилась кровь. «Вот тварь, все таки прокусила». «Надо обработать, иначе пойдет заражение. Дай руку». — сказала Лия, и когда я сделал то, что она просила, начала аккуратно протирать мне руку водой. А она добрее, чем хочет казаться», — подумал я, наблюдая за ее действиями. «Хорошо, что мы подружились». <къем> Вдруг послышалось сзади, и наше идиллия закончилась. Мы одновременно повернули головы назад, и в свете костра увидели одного из торговцев обоза. «Новости нам явно не понравятся». — предположил я, наблюдая за мужчиной, который старался не пересекаться с нами взглядами, глядя вниз. «Что?» — прямо спросил я. «Мы это...» — нервно заговорил он. «Мы считаем, что мертвецы, ожившие эти, напали из-за нее!» — мужчина указал на Лию пальцем. «Это она беду на нас накликала!» «Да чего он вообще несет?» «Они просто почувствовали живых!» Приняв вертикальное положение, я смирил торговца презрительным взглядом. «Если бы не она, вы бы давно уже стали для этих трупов кормом. Ты вообще понимаешь, Эммит?» Позвала меня Лия, и я посмотрел вниз. «Не надо», — спокойно произнесла она и спросила торговца. «Чего вы хотите?» «Ты... ты не поедешь с нами?» Ответ дался ему явно нелегко. «Все в обозе так решили». «Даже Милли?» «Прямо все?» Я посмотрел в его глаза, и он отвел взгляд. «Нет, но тех, кто против, большинство», — нехотя ответил торговец. «Я согласна», — спокойно сказала Лия. «Утром езжайте без меня», — добавила она и, обмакнув тряпку в кадушке с водой, снова протянула ко мне руку. «Садись, надо обработать раны». Ее голос дрогнул. «Нет, ты должна уйти сейчас», — произнес мужик и отступил, ибо встретился со мной взглядом, который не сулил ему ничего хорошего. «Она спасла вам жизни, и это ваша благодарность!» Сказал я, и тут снова попятился. «Эмит», — произнесла Лия, и я обернулся. «Не стоит, я уйду прямо сейчас». Поднявшись на ноги, она огляделась по сторонам. Найдя тракт, Лия посмотрела мне в глаза. «Ладно, может, еще когда-нибудь увидимся?» На ее губах появилась грустная улыбка. «Я пойду с тобой, только попрощаюсь с Мили, хорошо?» — спросил я, и она кивнула. «Я сейчас». Презрительно посмотрев на переговорщика, быстрой походкой вернулся к обозу и людям, сидящим рядом с ним. Окинув их всех недружелюбным взглядом, я подошел к бывшей хозяйке пьяного сома и прямо спросил. «Надеюсь, ты голосовала не против Леи?» «Нет, конечно! Ты за кого меня принимаешь?» Милли скрестила руки на груди и недовольно поглядела на меня. «Ты ведь пойдешь с ней?» — спросила она. Негоже оставлять ее сейчас одну». Если бы не вещи, я и сама бы предпочла вашу компанию, а не этих трусов, произнесла она так громко, чтобы ее наверняка услышали все, кто был рядом. Все-таки я знала, что она хорошая. Я тебя обязательно навещу. Всегда буду рада тебя видеть. Она по-доброму улыбнулась и, обняв, поцеловала меня в щеку. Увидимся, попрощался Милей, который за время проведенное в груберке, успела стать мне хорошим другом и пошел обратно к Лей. Дойдя до места, где последний раз видел ее, огляделся по сторонам, но ее тут не было. «Странно?» «Лея! Лея!» — крикнул я пару раз, но после того, как она не отозвалась, сразу все стало понятно. «Она ушла без меня!» «Вот же глупая девчонка!» Выругался про себя, но быстро взял себя в руки и снова огляделся по сторонам. Хм, «Интересно, а мои навыки сработают на мертвецах?» Задумался я, и, подойдя к одному из трупов, которого убил лично, призвал под ним демоническую накованю после чего поднял руку и резко пустил ее вниз, попуту призывая и сторожение душ. «Ничего». «Так и думал», — произнёс я про себя. Развеяв накованю приблизился к трупу Гули, в убийстве которого принимал участие, после чего проделал с ним то же самое, что и с телом ожившего мертвяка. «О, интересно», — подумал я, когда тело Гули превратилось в руду, которая сразу же убрал в специальный мешочек. Странно, почему с Гулями мой навык сработал, а с сожившим мертвецом нет. Хотя какое мне до этого дело? Разве его наковальню, подхожу к следующему Гулю и, вновь призвав ее, превращая тушку в роду. Так и с остальными справилась лично Ли, мне тут делать уже в принципе нечего. Я даже собирался было уже отправиться дальше. Благо начало светать, как вдруг послышался знакомый голос. Эмят! донеслось до меня, и я, обернувшись, увидел растерянную девушку. Бездна!